Глава 38. «Я смогу достать подложные документы», — заверил Шаура, подтвердив свои слова уверенным взглядом. «Там будет указано, что ты моя жена. Для поездки в одну сторону до Марселя сгодится, там мы сядем на корабль и уплывем. В Америке тебя точно никто искать не будет. Но если можно купить новый паспорт, почему я не могу уехать по нему жить в тот же руан? Я не хочу плыть в Америку, это так далеко». «Потому что здесь, во Франции, может вскрыться, что документы – подделка. Это преступление, которое может закончиться тюрьмой для тебя. В Америке не будут проверять». Я нахмурилась. «То есть, по подложным документам, я не могла жить в другом городе Франции, а уплыть в Америку так запросто? Что-то не сходилось, и моя логика сломалась. Или Каллиан чего-то договаривал или просто преследовал какие-то свои цели. Настойчиво хотел убедить меня уехать с ним». Снова внимательно пройдясь взглядом по шаура, стоявшим передо мной, я отчетливо поняла, что не хочу никуда ехать с этим мужчиной. Отправиться в Америку с ним – значит полностью зависеть от него и попасть под его власть, но я опасалась этого. Жестокой воли Рауля мне хватило сполна, чтобы снова отдавать себя в руки какого-то мужчины так безоглядно. Да, он спас меня, помог, но сейчас я жаждала свободы сама решать, что делать и как. Ко всему прочему, властная суровая энергетика Калиана, а особенно его пристальный горящий взор, теперь вызывали у меня внутренний трепет и протест. Я не могла понять, от чего он поднимает в моем существе такие чувства, но инстинктивно ощущала, что этот человек не только опасен, но и имеет на меня какие-то виды, и далеко не невинные. Я не могла ехать с ним, и не хотела попасть из огня до вплымя. Мне надо было как-то начать свою жизнь без покровительства мужчин, мачех и других. Только Манон, которую уже успела полюбить, я видела рядом с собой. Нянюшка всегда поддерживала меня, но была в то же время незаметна, и это я очень ценила в ней. С Манон мы прекрасно устроим свою жизнь, тем более деньги у нас есть. Нет, замотала я головой. Почему? Это хороший выход из твоей непростой ситуации с мужем. Я останусь во Франции, Калиан. «Здесь мой дом, я хочу все же получить развод». «Не век же!» Я не договорила, потому что в этот момент с улицы послышались громкие звуки выстрелов. Бросившись к окну, я увидела жуткую картину. Два типа разбойничьего вида перестреливались с разных сторон улицы и что-то гневно кричали друг другу, а между ними, испуганно прижавшись к стене облезлого дома, стояла Манон. Она в ужасе прижимала к своей груди небольшую корзину и испуганно кричала. «Нянюшка!» – вскрикнула я в ужасе, понимая, что Манон могут ранить эти дикие субъекты. Резко отпрянув от окна, я врезалась в Калиана. Он, оказывается, стоял за моей спиной и также все видел. Я уже хотела броситься на улицу, как мужчина удержал меня за руку и велел. «Здесь побудь, Сесиль! Я сам все разрешу!» «Нет, я...» – это приказ! – вспылил он, и я невольно остановилась, поджав губы. «И не спорь!» Он так зыркнул на меня, что я решила подчиниться!» Хотя мое сердце дико билось, я переживала за Манон, но он был прав. На улице опасно, и мне не стоило выходить, как впрочем прочем и няне. Шаур Ра уже вихрем вылетел прочь и стремительно сбежал по небольшой лестнице вниз. Торопливо подойдя к окну, я окинула взглядом улицу. Два диких мужика куда-то подевались, а Манон, опершись спиной о стену и выронив корзинку, хватал ртом воздух. Ей было плохо. В следующий миг Каллиан оказался рядом. Быстро подхватив женщину на руки, он поспешил обратно. Через минуту он с няней на руках вошел в комнату, положил Манон на постель. «Боже мой, что с ней?» — лепетала я дня не пытаясь расстегнуть ворот ее платья. Она задыхалась, и я пыталась ей помочь. о, -о, -о, -о застонала Манон, прикрыв глаза. Ее лицо исказилось мукой. «В груди так щемит, дышать не могу!» «Похоже на сердечный приступ!» Выдал предположение Шаура, стоявший тут же. «Зачем ты пустил ее на улицу?» Накинулась я на него. «Ее удержишь. Такая же упертая, как ты. Я за лекарем. Будь здесь». Стремительно покинув комнату, он опять унесся прочь. Я же налила воды в чашку и дала выпить Манон, которая все стонала. Слова Калиана жгли меня. «Я упертая? Когда это я упиралась? Ах да, когда не захотела отправиться с ним в Америку». «Да и сейчас, когда намеревалась броситься на улицу за няней!» «Ну ладно, тогда я упертая!» Лекаря шаура привел на удивление быстро. Странно, что они вообще водились в этом жутковатом квартале. Неказистый старичок с лысиной на голове и в пенсне быстро осмотрел няню и подтвердил, что это действительно сердце. Оставил пузырек с успокоительными каплями и велел Манон не волноваться, а следующие два дня провести в постели». Я была крайне удручена всем происходящим. Когда уложила Манон в постель и убедилась, что она задремала, я подошла к Шаура. Он в это время чистил свой пистолет. «Калиан, ты мог бы помочь нам еще?» «В последний раз?» «В последний раз?» Он как-то недовольно хмыкнул. «Что такое?» «Нам с Манон надо найти другое пристанище. В этом неспокойном квартале я боюсь оставаться. Здесь невозможно выйти на улицу». «Деньги у нас есть. Мы можем уехать куда-нибудь в пригород Парижа. Это последняя моя просьба к тебе. Больше беспокоить тебя не будем». «Вот как?» «Значит, в Америку ты ехать не надумала?» Прищурился он. Недовольство сквозило в его голосе. Он отложил пистолет и встал. Отошел к окну, заложив руки за спину. «Нет», — твердо заявила я. «Я бы и сейчас ушла. Но Манон была больна, а на улице жуткие типы, Только поэтому я просила его сейчас. Тем более лекарь запретил няне волноваться, а морское плавание явно неспокойное путешествие. Мы останемся во Франции, только надо отыскать какой-нибудь тихий городок, чтобы Рауль не нашел нас в ближайшее время. Если ты хочешь, чтобы он не нашел тебя, то лучше остаться в Париже. Здесь легче затеряться. Много жителей и всегда шумно. В маленьких городах все друг друга знают в лицо. «Сразу вас с Манон приметят. И про пограничные посты не забывай. В Париже вас вряд ли будут ловить на улице. А вот если твой муженек ищет тебя, то наверняка уже рассказал в жандармерии. от Оттого при выезде из Парижа тебя в первую очередь будут искать». «Ты, наверное, прав. Ты поможешь нам?» «Помогу», — кивнул он. «Сейчас мне надо встретиться с поверенным, а потом я пройдусь по центральным улицам, поищу для вас новое жилье». По главным улицам? Но там меня сразу узнают. Как раз там тебя искать не будут. Если хочешь хорошо спрятаться, прячься на виду. Никто даже не подумает, что ты так дерзка, что можешь жить у Тампля или в квартале Море. Довольно спокойные центральные кварталы, там обитают в основном буржуа или зажиточные торговцы. Дворяне предпочитают селиться ближе к Лувру или Тюэлери. Он намекал на то, что у Лувра располагались особняки знати и вельмож, которые могли быть знакомы со мной и узнать, потому его доводы показались мне убедительными. «Я пойду с тобой, Калиан, вместе поищем жилье, Манон поспит пока». Спорить он не стал, а как-то странно улыбнулся уголками губ и кивнул.